В конце концов, Ганза передала Беннеке командование всем военным флотом. С отрядом кораблей он появился у восточного побережья Англии, высадил на берег войска и вынудил Англию заключить мирный договор. Тем самым Беннеке доказал, что он был не только верным капером и внушавшим страх пиратам, но и выдающимся флотоводцам, как и на одно столетие позже знаменитый пират Фрэнсис Дрейк составивший на службе у английской королевы. Поскольку Бенеке умер не от руки палача, как большинство пиратов, а спокойно кончив жизнь на улице Хайлигенгайстгассе в Данциге, военные успехи в качестве капера и адмирала Ганзы заслоняет его деятельность как пирата. Однако дерзкие пиратские действия — привлекли внимание даже папы Сикста IV, который в одном из посланий обвинял в пособничестве пиратам тех, кто укрывал Деннике. Паул Деннике выследил в порто Брюгге флорентийскую галеру Святой Фома, имевшую очень ценный груз на борту. При этом его несколько не смущало, что находившийся на корабле груз, состоял исключительно из церковного имущества, и что между гондейскими городами и Флоренцией был мир Кэпперской грамоте Беннике не было и намёка, который давал бы ему право нападать на этот корабль. Бенники действовал исключительно как пират, пользуясь правом сильного. Когда Святой Фома покинул порт и вышел в открытое море, Бенники напал на него на своём Петре Данцигском. Капитан форентийского судна решил вначале, что немцы ошипся и указал ему на свой флаг, однако Беннеке крикнул в ответ, что он может спустить свой флаг, и тогда не будет причиной для протеста. Завязался абордажный бой на борту флорентийского корабля, во время которого 13 флорентийцев были убиты и 100 человек ранены. Потери Беннеке в этой схватке остались неизвестными. Были захвачены огромные ценности. Стоимость добычи пиратов на современные деньги исчисляется многими миллионами. Самый дорогой предмет, захваченный среди прочей добычи, Бенеке подарил церкви Святой Марии в Дантиге. Это был алтарь работы Ханса Мемлинга с изображением страшного суда. Остальную добычу у него купили купцы из гонзейских городов. Святой Фома стал плавать под гонзейским флагом, однако вскоре был захвачен французскими кораблями и за 12 тысяч гульденов возвращен первоначальным владельцем. О том, как жители Данцига относились к пиратству, когда оно угрожало жизни или кошельку богатых горожан, сообщается в одной из глав Хроники удивительнейших событий 15-го столетия, которая озаглавлена так: 75 пиратов обезглавленных в 1458 году в Данциге за один день. Ионис Мацкен, датчанин и Ян Хенриксен, швед Презрев свои дворянские изъяния, стали морскими разбойниками, повествует хронист. Они считали, что нет более удобного способа быстро разбогатеть, чем разбой и несправедливость. Явление столь привычное в нашем мире. Этим преступным делом они особенно успешно занимались всё лето 1458 года. В это время капитан и гражданин Данцига по имени Ханс Вайнреф Имел несчастье попасть в лапы этих пиратов, когда проходил через Зунд на своём корабле с богатым грузом. Как только об этом стало известно в Данциге, город немедленно отправил на поиски пиратов несколько судов, которые заранее были подготовлены для такого дела. Посланные корабли обнаружили несчастных разбойников у Борнхольма как раз в тот момент, когда те собирались завладеть Любекским кораблем. Когда к ним направились наши корабли, пираты не очень обрадовались, оставили в покое любекские корабли и приготовились к отчаянному сопротивлению. Они имели два хорошо вооружённых корабля, а также парусник, принадлежавший трейждже Данцигу. Этот парусник, зафаченный в проливе Зунд, был укомплектован молодой и неопытной командой, и поэтому сразу сдался. После этого наши посланцы так решительно напали на два пиратских корабля, что много людей было убито и ранено. А когда наши приготовили свои обордажные ключи, разбойники не стали дожидаться схватки и сдались. Но этим они добились только отсрочки, но не отмены казни. По прибытии в Данциг